Глава пятая. Боржья коровка перебралась в садони на тыльную сторону руки и быстро, щемя лапками, устремилась кончиком пальцев. На несколько мгновений застыла на ногте указательного, затем её крапчатый панцирь треснул, вывоская на волю даимча те плёнки крыльев. Миг, и ручей конь ос обездонный голубезнул летнего неба. Лаймалин проводила божью коровку грустным взглядом, завидуя ее свободе и покосилась на сидевших неподалеку кадетов. Из ее подопечных до испытания дошли всего два отделения из четырех. Не самый плохой результат, но и не самый хороший. С другой стороны, все ее ребята увлечены своими профессиями, и это прекрасно видно по их горящим глазам. Так что... В результатах можно поспорить. Лаймалину улыбнулось своим мыслям и потянувшись, бросила взгляд на пустую взлётную полосу, на поверхность которой дрожала марево от раскалённых на солнце плит пена бетона. Жарко. Температура давно уже перевалила за 30 градусов, и даже тень от ангара, в который расположились кадеты, мало помогала. Хорошо ещё, что на ней лёска Со встроенной системой микроклимата и жара, собственно говоря, побоку. А вот ребятишек жалко, маются. В их тридцатьчетверках подобная система пока отключена. Протем, как и некоторые другие функции, таковы условия испытания. Кадеты должны быть как можно ближе к матушской природе. Или, как любил приговаривать Сидорнер, почувствовать ее ласковое дыхание. и любящие поцелуи на своих изнеженных цивилизаций ей телах. Естественно, перемещения всех отделений будут отслеживать, но вмешательство предусмотрено только в крайних случаях. Ребята должны из всех трудностей выпутываться сами. Хотя какие там трудности? Так, легкая пешая прогулка по лесу с выполнением определенных заданий Конечно, есть вероятность наткнуться на хищного зверя, но это редкость. С людьми они не говорят об особым желании встречаться, да и оружие кадетам выдаётся. Так что единственные настоящие проблемы в данном исветении это комары, собственные страхи, да личное взаимоотношение в команде. Прочим этого вполне достаточно для того, чтобы некоторые сошли с дистанции. И все же случается всякое. Нет, мальчики, правда, мне Светка из Гаммы рассказывала. Во время подобных испытаний лет десять назад одна из групп обнаружила корабль чужаков. Ребята решили его исследовать сами. Полезли внутрь, а там огромные пауки. Пока помощь подоспела, одного сожрали. Лайм вынырнула из раздумий и невольно вновь стрела уши. — Оль, брось! — Неужели в эти побосенки веришь? Этой истории в обед сто лет. Мне ее ребята еще на первом курсе рассказывали. Бросил один из парней. Только в их интерпретации были не пауки, а ящерицы. И произошло это не десять лет назад, а двадцать пять. А я слышал про каких-то разумных амеб, про босилы, развалившиеся на траве, неподалеку от Лаймолин, рыжеволосый кадет. И те сожрали... Почти всю группу. Вот — Вот-вот, — кивнул первый, — я и говорю, сказки все это. — Фома, ты неверующий, Дим, вот кто ты. Девчонка надула губы и отвернулась с тем своим видом, показывая обиду, заставив парня растерянно захлопать глазами и вопросительно посмотреть на своего товарища. На рыжие волосы глядел друзей, понимающий усмехнулся и, подмигнув другу, Рестанул са на траве, заложив руки за голову. Лаем закрыла глаза и оперлась спиной о стену ангара. Тот давний случай с группой Кирилла был уже секречен руководством академии, но полностью скрыть происшедшее всё равно не удалось. Слухи просочились, в результате это приключение постепенно обрасло слухами, домыслами и преувеличениями, превратилось в легенду, в сказку. История об отважных кадетах, попитавшихся ценой жизни остановить вторжение инопланетной угрозы. Девушка невольно улыбнулась и покачала головой. Как же мало в этом правды. Хотя так ли уж она нужна этим ребятам? Может, сказка лучше. Она вздохнула и скосила глаза на запятник. Глайдер задерживался. По расписанию высадку всех групп должны были закончить до полудня. На судя по цифрам на дисплее, уже было полдвенадцатого, и ещё оставалось 5 отделений. График явно летел в та-ра-рары. Лайман мысленно чертыхнулся и вызвал Алунина. Павел Николаевич, у нас задержка. Не в курсе, что там с глайдерами случилось? Ничего серьёзного. У Дина решётка накрылась, сел, и чинится. Алексею ему помогает. «Хотел выслать ремонтников, но говорят, что сами управятся за пару часов». «Задействован пока Сейпер, так что минут через десять готов следующую партию». «Кто там у нас остался?» «Мои и Николая». «Тогда всех сразу и отправляй». «Принято, Павел Николаевич». Струйка микрофона втянулась за ухо. Лайн резко выпрямилась и хлопнула в ладоши, привлекая внимание кадетов. Все дружно повернули головы в ее сторону». Так, падион, всем 5 минут на сборы. Ник, ты со их тоже готовь. Лорин сказал, всех сразу заберут. Высокий светловолосый мужчина, сидевший метрах в 10 от неё в окружении десятка кадетов и что-то им тихонько рассказывающий, удивлённо поднял голову. Что-то случилось? Один из глайдеров сломался, забросят с эйпером. Понятно. Кивнул Ник, ловко вскакивая на ноги, отряхв руки и подходя к Лайм. Давай тогда их строит, что ли? Черберейцы полумесяц шейпера скользнул вниз, и, зависнув над взлёткой, медленно опустил, со вытянувшись из своего более тёмного подбрюшья небольшие опоры. Кадеты выстроились вдоль края взлётного поля и ожидали приказа своих кураторов на посадку. Лайн прошлась вдоль куцового строя, мысленно отмечая плохо скрываемое волнение на их лицах. Прочего удивительного тут было мало. Во-первых, несмотря на всю свою подготовку, большинство из ребят всё же были городскими жителями, привыкшими ко всем благам цивилизации, поэтому их фантазия рисовала различные ужасы при мысли о близком контакте с дикой природой. Во-вторых, это был всё-таки экзамен, от которого зависела их дальнейшая судьба. Часто бывало и такое: что имея прекрасные оценки по всем дисциплинам, но столкнувшись с обычными трудностями туристского похода, курсанты вздувались. Но такой провал лучше для них же самих. По сравнению с дальнейшими трудностями обучения, когда они уже курсантами пойдут на стажировки в отряды спасателей, это испытание покажется им всего лишь лёгкой прогулкой. Забавная шутка и куратора Так что у Слабаков лучше отсечь сразу, сколько ж из её ребят выдержат его. Кто сдастся, пожалуй, стоит потревожиться за Инну, Егора и Катрин. Девчонки умницы, но слишком уж домашние какие-то, а парень наоборот, слишком резок, напорист и порой нахален, словно постоянно старается спрятать свою неуверенность. Да вот ты и сейчас вызовом взыркнут в глазани. но пульсирующе на виске. Ивенко ясно говорит, что он сильно мандражирует. Что ж, посмотрим. Результаты по робивают непредсказуемы. Ребята, хочу пожелать вам всем удачи. Лаем ещё раз внимательно глядел в строй. Помните, в любой момент любой из вашей группы может подать сигнал и его заберут. Для этих целей всех класс имеет смайчики. К сожалению, для сшедшего с дистанции Это будет означать провал экзамена и, соответственно, отчисление. Искручения составляют серьёзные ранения, непредвиденный случай, связанный с прямой угрозой для жизни и прочие ЧП. И главное, помните, это испытание лишь малая часть трудностей, с которыми предстоит столкнуться вам в вашей дальнейшей работе. Так сейчас ещё раз удачи. На на секунду замолчало. А потом мне Жданова добавила: "Кстати, та история про кадетов и напланетный корабль только частичная выдумка. Я сама лично знаю её участников". Большинство лиц, стоявших в передней ряду, удивлённо вытянулось, а в глазах застыл немой вопрос. Однако, как ни странно, это вроде бы безобидное замечание прогнало висевшее над строем напряжение, заставив кадетов несколько оживиться. Было видно, что они просто готовы закидать ее вопросами. Что ж, так-то лучше. Лайн в ответ многозначительно улыбнулась и резко вскинула к виску раскрытую ладонь, отдавая честь. — Слушаю земле. — Служим земле! — раздался в ответ нестроенный хор голосов. Уверенный? <музыка> станос едут естественно бросил танел плюхясь в кресло не загребая горсть разноцветных шариков конфет из вазочки стоящей на приткнувшемся сбоку журнальном столике гелетанты пацан так в него вообще чуть в спину не уткнулся он коротко хихикнул смутилась страсть ну вот и мне ими заняться поинтересовался ровным душевным голосом сидяший на широком подоконнике дерик про очень местных легавых. А что, идея неплохая, вывернул Сатанел, отправляя в рот все конфеты за раз. Много надо пощекотать друденчуну. Надо ставить. Появившись в дверях спальни высокая мускулистая женщина, на которой все одежды были только обтягивающие брюки, накинула собравшихся пристальным взглядом. Совсем уже страх потеряли, расслабились. Эти же медвежки не такие дураки, как ими хотят казаться. Да бросьте фарбию. А вечно заштатная системка, считающая себя пупом галактики. Аманда, помнишь, как нас на Ригу гоняли, местные пытались взять. Ещё бы, усмехнулась сидевшая в кресле по другую сторону столика худенькая рыжеволосая девушка. Ты был тогда неподражаем, дорогой. Как всегда, милая. Мужчина довольно прищурился в ответ. — Здорово мы там покуролесили! Он снова потянулся за конфетами. — Повторим? — Ты что, меня плохо слышал? Ланга неуловимым движением оказалась рядом с Таниэлом, а ее нога впечаталась в вивку кресла между спешно раздернутых ног мужчины. — Ланг, запомни! — прошепела она, наклоняясь к его уху. выкинешь что-нибудь выходящее за рамки моих приказов, и я превращу твою мужскую радость в фарш. Усёк мужчина нервно кивнул, не отводя глаз отновивших над ним впрыгих чаров груди своей командирши. «Вот "Ты вот и молодец", она похлопала его по щеке и повернулась к сидевшей на небольшом диванчике Элине. "Что-нибудь узнала?" "То, что да, докладывай." Да, особо и нечего, пожала плечами девушка. Ней институтская сеть, на удивление, довольно неплохо защищена, так что вытянуть удалось минимум. Нужно прямое подключение к их серверу. Всё, что удалось достать это подробный план института и точное месторасположение лабораторий скомного объекта. Вuj же неплохо. Фарбия в задумчивости прошлась по комнате, затем вновь повернулась к девушке. Тейнор, если проберёмся к серверу, сможешь его вскрыть? Думаешь, что смогу? Система тут несколько непривычна, но я уже почти разобралась. Вот и хорошо. Главная хлопнула в ладоши. Так, значит, идём сегодня вечером. Всем подготовиться. Взор в 10. Свободный. Эл, ты встанься. Дирик тут же напялил наушники и молча соскочив с подоконника, направился к выходной двери. Даниэль бросился в сторону Фарби с злоевзглядом, на секунду задержав его на её груди. Но получив под затыльник от аманды, выиграв оставшиеся конфеты, и последовал за биотиком. Дождавшись, пока все уйдут, Ланга с нескрываемым облегчением вздохнула и, подойдя к Алине, опустилась рядом с ней на диван. Проведя рукой по своей правой груди, она вдруг резко надавила на неё Кожа выше бледно-коричневого кругляша совской стилила, став абсолютно прозрачной, идно живну внутри переплетения мерцающих проводов. Неэл, посмотри, пожалуйста, а то похоже, какой-то сенсор барахлит. Грудь постоянно словно кто-то лапает, отвлекает. Далина, понимающе кивнула и активировав свой персском запустила программу диагностики. Проход сквозь врата словно хороший нокдаун. Создание как-то резко поплыло, окружающий мир на мгновение смазался, завертелся, э, желудок прыгнул в горло, едва не выбросив на волю своё содержимое. Антон судорожно сглотнул, чувствуя, как противная горечь рухнула в вниз. Несколько мгновений сидел неподвижно, ожидая, пока мир твёрдо встанет на ноги. Затем огляделся. Судя по бледным лицам остальных членов группы и их несколько потерянным взглядом, не сладко пришлось всем. Так называемый плывун достал, несмотря на включенную защиту ТВЗ. Оставалось только посочувствовать людям Андрея, которые постоянно испытывали подобные ощущения, раз за разом проверяя работу врат. Но если смогли они, то им тем более стыдно раскисать. Цоболев все еще, ощущая легкое головокружение, поднялся со своего места и, окинув взглядом, десант на всех поинтересовался. «Все живы?» Сидевшие неподвижно спасатели зашевелились. Некоторые недоуменно оглядывались, словно очнувшись ото сна, другие трясли головой. Одна из девушек неожиданно упала на колени и принялась изливать на пол содержимое своего желудка, заставив сидящих рядом спешно отодвинуться в сторону. Вот это переходник, командир лицо упыдошевшего к нему Дениса и имело несколько шарашенный вид. Такое впечатление, как будто у меня все внутренности вынули, а затем с размаху назад вставили. Ноги до сих пор трясутся. Да уж, чувство поганое, согласился Соболев, жестом приказывая сержанту помолчать и активируя гарнитуру связи. В кабине как самочувствие Уже нормально, командир, донеслось из наушника. Однако тошнеловка была ещё та. Сочувствую. Антон Перымаеву успел встряхнуться. Что вокруг? Туман. По-моему, даже исчегущий, чем нам показывали на записи. Обзорнчики сплошная муть. На сканерах тоже пусто. Никакой активности в радиусе 100 м. Понятно. Готовь шарики к запуску и зонтик раскрой пошире. Мы выходим. «Принято, командир!» Антон отключил рацию и столкнул закованную в металлопластиковую перчатку кулаком в низкий потолок, призывая к вниманию всех находившихся в десантном отсеке. Четырнадцать пар глаз тут же уставились в его сторону. «Так, народ, пора работать, расслабляться будем потом. Никол, твои ребята держат периметр». Твазешка накроет нас своим одеяльцем. Но кто знает, чего тут можно ожидать. Дэн, разворачиваем мракс и подключаем его к шарикам. Посмотрим, что тут вокруг творится, а уж потом начнём действовать. Да, и триди пару ребят, пусть найдут и снимут информацию с датчиков у учёных. Профессор вроде говорил, что они несколько штук тут оставили. Всё, выходим. Туман такой густой. за стоит вытянуть руку, и её ладонь тут же теряется в его плотных светло-серых объятиях. Мутное молоко, в котором, как ни старайся, ничего не разглядишь, даже земля под ногами и той едва угадывается. Стекло шлема сразу же покрылось мелкими капельками, которые медленно стекают вниз, оставляя за собой тоненькие дорожки с мелкими чёрными крапинками. Судя по ним, туман наполнен Какой-то полевой взвесью или чем-то подобным. Сработал очиститель. Однако стекло тут же вновь покрылось изморосью. Андреев вздохнул и пробежал взглядом по висевшему на уровне лба ряду разноцветных пиктограмм, остановившись на одной из них, которая послушно сменила свой бледно-синий цвет на зелёный. Скафандр был оборудован системой прямого мыслесчитывания. Но Антон, как и большинство спасателей, её не очень жаловал. До времени работ вездекали разные ситуации, чего в голове порой творилось такое, что не каждый фильтр мог отсечь. Именно поэтому многие предпочитали пользоваться голосовыми или визуальными командами. Лучше уж перестраховаться, чем оказаться в неадекватно ведущей себя броне скорлупе. Тем временем стекло шлема словно подернулась тонкой изморостью, чтобы через доли секунды превратиться в серую металлическую поверхность. Наступила темнота. Однако через мгновение перед глазами Антона развернулась уходящая вдаль черно-белая каменистая поверхность. Правда, вмонтированный в скафандр компьютер тут же подкорректировал картинку, получаемую из датчиков Т-сканера. Камни остались серыми, Зато небо над головой развернулось голубизной, подёрнутой лишь лёгкой туманной дымкой. И, естественно, Вирт не знал реальных красок этого мира, поэтому просто раскрасил её привычными человеческому глазу красками, заставив Собалево только саркастически фыркнуть. Впрочем, постепенно, по мере поступления информации, картинка будет меняться всё больше и больше, приближаясь к реальности. Хотя не всё так радужно. Дальний сканер в скафандре около 100 м, да дальше опять знакомый туман, так что видимость всё же ограничена, но это лучше, чем ничего. На дно догляделся отделение Никола уже расстредоточилось, прятаться на равнение со вонегде. Самый большой камень тут размером с кулак, так что бойцы просто распределились примерно на равном расстоянии друг от друга по периметру защитного поля. Но в действительности это поле видится как лёгкая синеватая марева, но на экране шлема это бледно-зелёный купол, соединённый с СВЗ тонкими дрожащими лучами энергоподпитки. Ворота под него не попали, их и их ищены чёрные громады тёмнет в нескольких метрах от его края выше по склону. В отличие от малышевских, это просто такие монументальные сооружения высотой под полсотни метров, выполненный то ли из металла, то ли из пластика. Гладкая поверхность которого покрыта тонкой серебрящейся вязью причудливого узора. Систем управления или энергоподачи не видно. Просто торчащая из земли арка. Видимо, всё лишнее надёжно укрыто под поверхностью, а значит, где-то существует вход. Но должны же были неведомые строители этим всем как-то управлять? Вполне вероятно, что ребята Малышева нашли эту заветную дверцу и не удержались, чтобы не заглянуть за нее, хотя это было бы большой глупостью с их стороны. Если действуют эти врата, то вполне вероятно, что работоспособность сохранила и система охраны, а она просто обязана быть у подобного объекта, если, конечно, его создатели не закончены пацифисты. Видимо, стоит поискать эту дверцу. Тем более всё равно пока других идей зацепок ноль. Нандом вздохнул и скосил глаза на танк с небольшой круглой башенки, которого время от времени срывались красные шарики разведзондов, уносясь в небо. Поисковая скансеть уже начала формироваться, но до полного её развёртывания нужно не менее получаса. Конечно, при их возможностях охват будет небольшой. Ну, пару десятков километров, пусть и не плотной её паутиной, накрыть всё же получится. Какая же стоит ждать ибо лес многот глупо, а порой и весьма вредно для здоровья. Мргнул огоньёк вызова. Командир раздался в наушниках голос Денна. "Э, ребята, нашли датчики возле Голомов. Говорят, ничего интересного". Ясно. Тогда ждём формирования сети, закупал пока не суёмся, что с Мураксом. Заканчиваем калибровку. Последнее можно было и не спрашивать. Модуль разведывательного комплекса, чем-то похожий на огромную косочку миндаля, находился от него в паре десятков метров. Его верхняя часть была приподнята, обнажая белесый нутро, перемагивающийся разноцветными плоскостями плазмы панелей. Сидевший внутри оператор уже вовсю жонглировал их разноцветными прямоугольниками, перемещая в удобные для себя положения. Мегорец он закончил формирование рабочего места, и косточка мракса захлопнулась, вспыхнув по периметру зелёной полосой. "Денис, кто у тебя на паутине?" автоматически поинтересовался Антон. "Сеница, что-то извини, как мне, привычка, рядовой Иварова. Не ясно. Пусть попробуют поискать какую-нибудь пещеру или остатки строений. Наверняка ведь эти врата чего-то питаются. А если это не снаружи, то значит где-то под поверхностью. Принято, командир. Будем искать. Думаешь, наши потеряшки нашли вход? Нельзя исключить. Ладно, я буду в ТВЗшке. Если найдете что-то интересное, сразу вызывай. Отключив связь, он неспешно направился к танку, похожему со стороны танка. на застывшего в неподвижности гиганского, закованного в причудливый главатый панцирь жука. Мне в большом тамбуре чистили, пришлось замешкаться, дезинфекционная мембрана никак не хотела опускать внутрь. Судя по всему, сканирование обнаружило что-то подозрительное, и пришлось ждать почти минуту. Прежде чем висевшая перед ним упругая неподатливо пелена стала полностью прозрачной. Над толжал шлем И вложив его в специальную нишу, опустился на тянущуюся вдоль борта скамейку, казавшуюся незыблемым металл борта, тут же послушно прогнулся, пытаясь подстроиться под горб Закса. Но всё равно сидеть было не особо удобно. Соболев невольно поёрзал на скамейке, устраиваясь поудобнее, и отстегнул от бедра прямоугольник командирского планшета. Однако включать его не стал. Озакрыв глаза, несколько минут сидел неподвижно, хмурясь и нервно играя желваками. В голове то и дело прокручивался вчерашний разговор с Андреем. Ну зачем он сорвался и нагрубил старому другу? Что на него опять нашло? И ведь подобное уже не впервой, а в последнее время вообще стало каким-то наваждением. Пару раз он даже срывался на Лию, доводя жену до слёз. А ведь прошло уже более двух десятков лет, так почему именно сейчас гибель сестры вновь отзывается болью в душе, заставляя его совершать непростительных глупостей, обвиняя всех и вся? Ведь он прекрасно понимает, что произошедшее на том проклятом острове — это всего лишь стечение обстоятельств, глупое стечение. На ее месте мог оказаться любой из их группы, и тем не менее... Антон криво усмехнулся. Неужели это все из-за того треклятого сна, повторяющегося уже который раз? В нем сестра стоит на холме, усеянном странными светящимися цветами, и радостно смеясь протягивает к нему руки. Он бежит к ней со всех сил, но вершина холма не становится ближе. Тогда он начинает кричать, звать ее по имени, но Гера молчит и лишь улыбается в ответ, А потом вдруг начинает распадаться на мелкие кусочки, словно все ее тело состоит из песка. Ее фигура течет, оплывает, а налетевший ветер уносит мерцающий песок, заставляя окружить его небольшими вихрями, нацветящимися соцветиями. Душа плачет и стонет от боли. Антон скрипнул зубами. В который раз он уже дает себе обещание пройти полное обследование и постоянно откладывает. Хотя, с другой стороны, в постоянной медкомиссии ведь ничего не обнаруживают. По всем тестам он полностью здоров. А вот боль в сердце и какую-то дикую тоску одиночества никакими приборами не определить. Такое впечатление, что от души оторвали кусок. Большой кусок, и эта рана никак не хочет заживать. Коротко пискнул сигнал вызова, заставив Антона открыть глаза и автоматически потянуться за шлемом. Длевкнувшись к своему жесту, он махнул головой, отгоняя дурные мысли, и провёл указательным пальцем за ухом, активируя систему связи. "Слушаю. Командиром, я запустили паутину. А тут такое, в общем, тебе лучше самому глянуть". В голосе Дениса чувствовалось плохо скрываемое волнение, перемешанное с каким-то непонятным восторгом, и это заставило Антона невольно напрячься. Сюрпризов он не любил, хотя прекрасно понимал, что от неизвестной планеты, на которой расположен вполне работоспособный артефакт чужаков, можно ожидать всякого. И тем не менее была надежда, что пронесет. Видимо, нет. Соболев вздохнул, выведя на планшетку. Он провел пальцем по ее поверхности, выбрасывая воздух в плазмокран, и пару минут Хмурис смотрел... на развернувшееся перед ними изображение. Сенсоры на зондах паутины были не очень чувствительными, позволяя получать только общее представление по попавшим в её поле сканированию объектам. В основном её применяли для быстрой рекогносцировки местности, составления примерной карты района и исследования с отметками возможных зон внимания. Кроме этого паутина позволял определить наличие биологических объектов, сделать их сортировку, да вот только отличить человека от того же медведя она не могла. Ну разве только по линейным размерам. Тем не менее, получаемых с неё данных обычно вполне хватало для начала работ, после чего и в случае необходимости её чувствительность увеличивалась подключением дополнительных систем. Однако в данном случае и без дополнительных средств Было понятно, что за объект попал в ее поле зрения. Космический корабль, огромный космический корабль, имеющий непривычную эллипсоидную форму. Он стоял почти вертикально, вынезившись с одной своей стороной в гору и уйдя в нее практически наполовину. Антон мысленно чертыхнулся. «Не пронесло».